Глава 15. Джунгли Африки Скайлат бросил ногой очередного одержимого, чей череп хрустнул под стальным щупальцем Киры. Бой шел уже на измор. Он бросил взгляд на своих гвардейцев. Парни держались, но силы были на исходе. Энергетические щиты мерцали все тусклее. Движения становились медленными и неуклюжими, а в глазах читалась такая усталость, что казалось еще немного, и они рухнут без сил. Их отступление превратилось в кошмарную игру в догонялки с самой смертью. Одержимые и подгоняемые темной волей лезли со всех сторон, не давая передышки. Черная жижа, которой они забрызгивали землю, лишала одаренных сил, превращая их в обычных людей. Но хоть китайцы успели свалить. — мрачно подумал Скала, блокируя щупальцами Киры атаку мерзкой твари. Он успел заметить, как лунчение и её воины растворились в зелени джунглей, оставив их один на один с этой ордой. Впрочем, он не винил ее. У них тоже были потери. Да и смысла погибать здесь всем вместе не было никакого. — Лис, кремень, держать фланги! — рявкнул Скала, разрубая на тварь, похожую на гигантского богомола с рогами. «Магнус, мать твою, стреляй точнее! А то я тебе эти пушки в задницу засуну!» Глиняная башка как будто не слышала его, продолжая полить во все стороны, снося деревья и время от времени особо неудачливых одержимых. Внезапно воздух вокруг них задрожал. Тени сгустились, сплетаясь в уродливые фигуры. Но это были необычные тени. Они были другими, более плотными. И от них исходил странный сладковатый запах разложения. «Назад! Это ловушка!» — крикнул Буран. Даже одержимые на мгновение замерли, чувствуя приближение чего-то по-настоящему ужасного. Но твари не нападали. Они просто окружили их плотным кольцом, молча наблюдая своими пустыми глазницами. А затем из центра этого кольца, из самой густой тени, начала формироваться фигура. Сначала просто темный силуэт, а затем все более четкие очертания. Старик. Тот самый, которого скала уже видел в портале, в своем нелепом цилиндре с перьями и костями, сгорбленный, это был папа олегба Он медленно оглядел поле боя. Его белые без зрачков глаза остановились на скале. Губы растянулись в жуткой улыбке. а «На да, вот и гости пожаловали!» — старик захохотал. «Давненько у меня не было таких крепких игрушек, особенно ты!» Он ткнул костлявым пальцем в сторону скалы. «Большой, сильный, будешь послушным рабом!» Он щелкнул пальцами, и из земли вокруг скалы вырвались тени. Они обвились вокруг его ног, рук, туловища, пытаясь сковать движение. «Ты не вовремя сунулся в мои владения», — продолжал Легба, приближаясь. «И ты очень, очень разозлил меня. Ты знаешь, что я делаю с теми, кто меня залит. Тени сжались сильнее. Скала почувствовал, как они пытаются проникнуть сквозь броню Киры, добраться до его плоти, до его души. «Я выпью твою силу до капли». А потом твоя душа станет моей игрушкой. Я буду мучить ее вечно. Пошел ты! прохрипел скала, пытаясь вырваться. А, нет, мой дорогой! Легба снова рассмеялся. Пойдешь ты туда, откуда нет возврата. Он поднял свой посох, на конце которого вспыхнул темный огонек. Прощайся, с жизнью, пес. Щит Кира вспыхнул, пытаясь отразить удар темной магии. но скала видел, как он трещит, как истончается под напором этой силы. «Кира!» — мысленно крикнул он. «Держусь, милый, но он... он очень сильный!» — отозвался голос в его голове, и впервые скала услышал в нем нотки страха. «Ну что, солдафон, где твой хваленный командир?» Легба явно наслаждался моментом. «Бросил тебя подыхать? Как предсказуемо!» Но и людишки все такие!» И в этот самый критический момент, когда казалось, что все кончено, земля под ногами заходила ходуном. Тени, сковавшие скалу, вдруг зашипели и начали таять, как снег в микроволновке. Тонкие нефритовые копья, соткавшиеся из сотен разбросанных вокруг боеприпасов, пронзили их насквозь, разрывая на части. Одновременно с этим налетел яростный вихрь, который смел и всех остальных противников, Скала в недоумении обернулся и увидел, как к ним шел человек. Руки в карманах, на губах лёгкая усмешка. Только глаза горели золотистым огнем его ауры. «Теодор!» — выдохнул скала, с трудом поднимаясь на ноги. «Прошу прощения за опоздание», — Теодор подмигнул ему. Немного задержался, осматривал местные достопримечательности. Архитектура тут, знаете ли, весьма специфическая. Папа Лягба смотрел на Теодора, как удав на кролика. Ну или наоборот. Он почувствовал силу, исходящую от Теодора. Мощную, первозданную, чуждую этому миру. «Ты! Как ты?» А вот так решил заглянуть на огонек. Слышал, тут вечеринка намечается. С жертвоприношениями и темной магией. Он сделал шаг вперед. Земля под его ногами зашевелилась, поднимаясь и образуя вокруг него защитный кокон. Каменные шипы выросли из земли, готовые к атаке. «Архитектор!» — прошипел старик. «Так вот ты какой!» «Ну, не совсем», — пожал плечами Теодор. «Скажем так, в процессе становления. А ты, я так понимаю, папа Легба?» «Много о тебе слышал. В основном, гадости». Легба расхохотался. «Ты думаешь, что сможешь меня остановить, мальчишка? Ты уничтожил мой палантир, уничтожил мой глаз. Но это были лишь игрушки. Ты не представляешь, с какой силой связался. Я сам воплощение тьмы!» Скорее воплощение старческого маразма и дурного вкуса в одежде. «Серьезно, этот цилиндр с костями, ты в нем похож на пугало из дешевого фильма ужасов. Легба взмахнул посохом, и из его навершия в сторону Теодора полетели фонтаны черной жижи. Но тот легким движением руки создал каменный щит, который отразил атаку. Затем он сам перешел в наступление. Десятки каменных копий вырвались из земли и устремились к Легбе. Тот создал вокруг себя теневой барьер, но копья пробили его, как бумагу, раня старика. «Ай!» — взвизгнул Легба, отскакивая назад. «Что, больно?» Теодор насмешливо покачал головой. «А ты как хотел. Думал, в сказку попал». Битва разгорелась с новой силой. Магия земли столкнулась с магией тени. Деревья вокруг них падали, как подкошенные, а земля трескалась под ногами. «Я убью тебя медленно, мальчишка!» — прошипел Легба. «И скормлю твою душу моим теням!» «О, как пафосно!» Теодор картинно зевнул, прикрывая рот ладонью. Тебе надо писать диалоги для злодеев в книжках. Думаю, там оценят. Скала, наблюдая за этой сценой, не мог сдержать нервного смешка. Даже в такой ситуации Теодор оставался Теодором. «Дядь Кир!» — крикнул тот, ловко уворачиваясь от очередного сгустка тьмы. «Как думаешь, его цилиндр — это компенсация за что-то? Подозрительно высокий, не находишь?» Папа бы поднял руки к небу. и тьма начала стекаться к его пальцам, закручиваясь в тугие спирали. Его силуэт расплылся, став нечетким, а затем руки начали трансформироваться. Они удлинились, покрылись чешуей и обросли когтями, похожими на кинжалы. Из локтей выросли темные шланги, пульсирующие темной энергией. «Ну, ничего себе!» — присвистнул Теодор. «А у кого-то явно проблемы с самооценкой, даже руки себе удлинил». «Заткнись!» — прорычал Легба. «Сейчас ты увидишь настоящую мощь теней!» Он направил обе трансформированные руки на Теодора. Энергия, скопившаяся у них, была такой концентрированной, что воздух вокруг начал плавиться, а песок под ногами превращался в стекло. «Сейчас ты умрёшь!» Теодор стоял неподвижно. Его лицо было спокойным, даже расслабленным. только легкая усмешка играла на губах. «Ну, почти», — сказал он. В тот момент, когда когтистые лапы бы были уже в нескольких сантиметрах от него, Теодор достал из кармана небольшую, абсолютно черную сферу, которая поглощала свет. Он разбил ее о землю прямо перед собой. Раздался тихий хлопок, и перед ним возник разлом в пространстве, небольшой мерцающий портал, ведущий прямиком в теневое измерение. Гигантские теневые руки Легбы, не успев изменить траекторию, вместо того, чтобы вцепиться в Теодора, провалились в этот разрыв. Старика дернуло так, что он чуть не упал. Он зажал, пытаясь выдернуть свои руки обратно. «Что ты наделал?» Но портал держал крепко, затягивая его все глубже, высасывая энергию. Те, не видя, что их хозяин в беде, инстинктивно бросились на Теодора, пытаясь защитить Легбу, но Теодор легким движением руки превратил их в пыль. Легба, собрав последние силы, все же выдернул свои руки из разлома. Но они были страшно повреждены. Темная энергия сочилась из них, как кровь, а сами руки заметно уменьшились в размерах и потеряли былую мощь. Теодор, наблюдая за этим, насмешливо заметил. похоже с этим теневым сектором у тебя контракт не заключен да не признали своего беда откуда откуда у тебя это прохрипел легба в ужасе глядя на теодора кто дал тебе доступ нашел тут одну заначку от старого знакомого он тоже любил такие портальные шутки папа легба понял битва проиграна этот мальчишка оказался сильнее хитрее и «Безумнее, чем он мог себе представить!» Он взмахнул посохом, создавая портал для бегства. «Мы еще встретимся, Вавилонский! Я вернусь! И тогда...» Он шагнул в портал и попытался захлопнуть его за собой. Но Теодор, выставив вперед руку, не дал ему этого сделать. Из земли выросли два огромных каменных столба, которые уперлись в края портала, удерживая его открытым. А затем Теодор поднял вторую руку. Вокруг начали подниматься крупинки земли. Сначала небольшой вихрь, который быстро превратился в настоящий земляной торнадо. Тысячи тонн земли, подчиняясь его воле, потекли в открытый портал вслед за сбежавшим легбой. «Посмотрим, как ему это понравится», — сказал Теодор, когда последние крупинки исчезли в разломе, который тут же захлопнулся. Мы со скалой стояли на дне огромного кратера, содержимое которого я отправил в портал вслед за Папой Легбой. Вокруг нас, отряхиваясь от пыли и ошарашенно оглядываясь, приходили в себя наши гвардейцы. Я тяжело выдохнул, чувствуя, как ноги подкашиваются от усталости. Последний энергетический удар по Папе Легби отнял у меня почти все силы. Скала подошел ко мне. Его металлическая броня Киры тускло поблескивала в слабом свете солнца, проникающем сверху. Тео! Он покачал головой, оглядывая кратер. Вот это ты устроил. Что теперь будет с этим местом? Похоже, тут теперь даже трава расти не будет. Засыпем к чертям или оставим, как памятник безумию папы бы Я покачал головой, обводя взглядом разоренный кратер. Засыпать бесполезно, дядь Кирь. Эта земля, она отравлена. Битва была слишком яростной. Лег бы использовал слишком много темной магии. Здесь теперь надолго останется след от его энергии. Я присел на корточки, коснулся пальцами стекловидной корки на стене кратера. О дожди или озере здесь можно забыть. На ближайшие лет сто, как минимум. Теневая энергия исказила саму структуру этого места. Любая вода, попавшая сюда, тут же превратится в ядовитую жижу. И сам Легбо, оправившись, наверняка вернется, чтобы снова вредить. Я помолчал, затем добавил. Но сегодня я достаточно его изучил. В следующий раз я буду готов лучше. И тогда ему точно не уйти. Я поднялся, отряхнул пыль с одежды. Усталость накатывала волнами. Но сидеть здесь дальше не было смысла. «Ладно, хватит торчать. Пойдём к принцессе. Что-то мне подсказывает, что она там тоже не в восторге от произошедшего. Заодно и отдохнем. Мы выбрались из кратера и пошли по выжженной земле, которая хрустела под ногами, как сухое печенье. Джунгли вокруг выглядели так, будто по ним прошелся огненный смерч. Обгоревшие стволы деревьев, почерневшая трава, полное отсутствие каких-либо признаков жизни. Гвардейцы шли молча, каждый думая о своем. Усталость давила на плечи, но мысль о том, что мы выстояли, что смогли дать отпор такой стиле, придавала уверенности. Через полчаса ходьбы, когда мы уже совсем выбились из сил, а миражи начали плясать перед глазами, я остановился и указал рукой вперед. «Вон там, за тем барханом». Скала прищурился, пытаясь разглядеть что-то в дрожащем от жары мареве. «Что там? Оазис?» «Почти!» — усмехнулся я. Когда мы перевалили через бархан, перед нами открылось невероятное зрелище. Посреди безжизненной пустыни, как мираж, возвышался роскошный особняк. Белые стены, резные балконы, большие окна — Все это выглядело настолько нереально в этом выжженном аду, что скала аж протер глаза. «Ты -о — Тео! — пробормотал он, с подозрением глядя на особняк. — Ты это видишь? Это что за глюки? Откуда здесь дом? — Ну как откуда? — я пожал плечами. — Не оставлю же я подругу под палящим солнцем, пока она нас дожидается. Вот, построил домик. Скала посмотрел на меня, потом на дом, потом снова на меня. Его челюсть медленно поехала вниз. «Да ладно тебе, дядь Кирь! Чему ты удивляешься? Ты же знаешь, я могу!» В этот момент на крыльце особняка появилась лунчень. Она была одета в легкое шелковое платье, волосы распущенные и свободно падали на плечи. Выглядела она свежей, отдохнувшей, как будто только что вышла из спа-салона. Она, увидев нас, улыбнулась и помахала рукой, приглашая войти. «Ну вот», — сказал я, — «кажется, нас уже ждут». Пойдем отдохнем, мы заслужили. Президентский дворец Хофбург, Вена, Австро-Венгерская республика. «Кретины! Идиоты!» — гремел голос президента Австро-Венгерской республики Леопольда Фердинанда. «Вы обещали, мать вашу мне, легкую победу! Вы уверяли, что Османская империя — несокрушимая сила, которая сметет все на своем пути!» Перед ним, съежившись, стояли трое его ближайших советников и два генерала. Никто не решался поднять глаз на разъяренного президента. «И что в итоге, а? Я вас спрашиваю, что в итоге? Вместо захваченных земель — пустыня. Безжизненная грёбаная пустыня на нашей границе!» «Все было продумано, господин президент. Никто не мог предвидеть, что Вавилонский...» «Не могли предвидеть!» Президент снова взорвался. «Да вы вообще хоть что-нибудь можете увидеть дальше собственного носа? Ну ладно, эти долбанные османы облажались в первый раз. С кем не бывает. Но они же попытались открыть портал прямо в воду! Кровавый ритуал. Мощнейший артефакт, как мне докладывали. И что? Куда вел их хваленый портал? В странную стену. Это что, шутка такая?» В этот момент в кабинет, робко постучавшись, вошел адъютант. «Господин президент!» — начал он, но тут же осекся, увидев состояние своего начальника. «Что еще? Может, Вавилонский уже на Вену наступает? Я уже ничему не удивлюсь!» «Никак нет, господин президент. Там османы. Они снова просят разрешения пройти через наши земли. Говорят, собрали новую армию, еще больше прежней. И что, Вавилонскому точно конец?» Президент замер. Снова? Тихо переспросил он. «Они хотят пройти снова. После всего этого...» Один из сановников, стоявший в углу, тихо кашлянул и произнес. «Но вы же понимаете, господин президент, что мы не можем отказать уже. Мы слишком зависим от их поставок ресурсов. Да, и армия у них все еще мощная. Если мы откажем, они могут...» «Разорвать союз и ударить нам в спину?» Закончил за него президент. Он тяжело вздохнул, проводя рукой по лицу. Гнев уступил место тяжелой усталости. «Понимаю, все я понимаю. Это все из-за вас!» Он обвел взглядом своих подчиненных. «Из-за вашей тупости! Зря я вообще связался с этими османами. Думал они... Сила! Они оказались такими же идиотами, как и вы!» «Пада!» — он махнул рукой. «Давайте разрешение. Пусть идут». Хуже уже, наверное, не будет. Хотя, кто знает. Когда подчиненные, кланяясь и пятясь, покинули кабинет, президент Леопольд Фердинанд остался один. Он подошел к окну и долго смотрел вдаль, туда, где за горизонтом скрывался этот проклятый Лихтенштейн. Надеюсь, такими темпами вся наша страна не превратится в одну большую пустыню. Покой Анастасии Разумовской. Усадьба Вейволонских, княжество Лихтенштейн. Анастасия задумчиво передвинула белую ладью по резной доске и слоновой кости. Фигура скользнула по гладкому полю и замерла, угрожая черному коню противника. Напротив нее, в массивном кресле, которое под ним казалось игрушечным, невозмутимо сидела Бадон. Его металлическая рука с неестественной грацией подняла черного коня и переставила на безопасное поле. Шахматы стали их своеобразным ритуалом. Молчаливая игра, где каждый ход — это не просто перемещение фигуры, а сложный тактический маневр. Абаддон играл превосходно, с расчетливой логикой генерала. Настя же полагалась больше на интуицию. Но сегодня ее мысли были далеки от шахматных баталий. В голове роились образы предстоящей свадьбы, Белое платье, цветы, улыбки, гостей и Теодор. Ей невероятно повезло. Ее избранник был не просто сильным, умным и заботливым. Он принял ее такой, какая она есть, со всеми ее страхами и сомнениями, с ее пробуждающимся даром, который пугал ее саму. Он видел в ней не просто графиню Разумовскую, не просто мага Земли, а Анастасию, просто Настю. но именно потому, что ей так повезло, тревога не отпускала. У Теодора было слишком много врагов, слишком много тех, кто желал ему смерти, кто завидовал его силе и успехам. Что, если они попытаются испортить самый важный день в ее жизни? Что, если свадьба, о которой она мечтала с детства, превратится в очередное поле битвы? Она подняла глаза на Абадона. Его лицо, выкованное из металла, как всегда оставалось непроницаемым. Но Настя уже научилась различать малейшие изменения в его ауре. Сейчас он был спокоен, сосредоточен на игре. Но она знала — один приказ Теодора — и этот спокойный голем превратится в безжалостную машину смерти. — Абадон! — тихо позвала она, передвигая слона. Голем медленно поднял свою массивную голову. Его рубиновые глаза-сенсоры сфокусировались на ней. Он молчал, ожидая вопроса. «А каким... каким Теодор был раньше, до всего этого, до Лихтенштейна?» Абаддон ответил не сразу. Его механические пальцы замерли над фигурой коня. Он обдумывал ход или обдумывал ответ? Настя не знала, как работает сознание голема, воплощающего дух древнего генерала, но чувствовала, что за его невозмутимой металлической маской скрывается нечто большее, чем просто программа. «Господином!» — наконец прогудел Абаддон своим низким механическим голосом. «Да, я знаю, господином!» — Настя улыбнулась. «Но что еще? Каким он был?» Абаддон передвинул коня, ставя ее королю шах. «Великим!» — добавил он. «И архитектором!» Настя кивнула, делая ответный ход пешкой. Она знала об этом. Тедор рассказывал ей. Не все, конечно, но достаточно, чтобы она понимала масштаб его личности, его прошлого. «А у него... у него были отношения... ну, любимая... Кто-то кого он...» Она запнулась, не зная, как правильно сформулировать вопрос. Ей было немного неловко спрашивать об этом, но любопытство и та самая тревога брали вверх. Абадон на мгновение замер, его сенсоры мигнули красным. Затем он начал перечислять, констатируя факты. «Работа», «Орден», «Долг», «Ответственность». Он сделал паузу, достаточную, чтобы Настя поняла, в этом списке не было места личным чувствам. А затем добавил слова, которые эхом отозвались в ее душе, но отнеслись не к тому, что Теодор дарил миру, а к тому, что мир бросал ему в ответ. «Предательство, алчность — вот с чем он сталкивался. Целый набор!» Настя кивнула. Теперь она понимала ту стену одиночества, которая должно быть, окружала Теодора в его прошлой бесконечно долгой жизни. Он был настолько поглощен своими обязанностями, своей борьбой, что для чего-то личного, для простых человеческих чувств у него просто не оставалось ни времени, ни сил. Она сама теперь чувствовала это на себе. С тех пор, как ее дар пробудился, отношение окружающих изменилось. Она видела, как на нее теперь смотрят люди. С восхищением, да, с трепетом, безусловно, но и с опаской. Многие восхищались ее даром, ее полезностью для княжества. Но как мало было тех, кто видел в ней просто Анастасию Разумовскую. Девушку, которая хочет любить и быть любимой. Без Теодора, который принял и полюбил ее такой, какая она есть, со всеми ее слабостями и силой, шансов найти настоящее счастье у нее было бы немного. Она решительно отбросила эти мрачные мысли. Не время для самокопания. Она счастлива и точка. Но тревога. Тревога никуда не делась. «Абадону», — снова обратилась она к Гольму, — «можно задать вопрос?» Металлическая голова медленно кивнула. «Я очень переживаю. Боюсь. Этот день — свадьба. Понимаешь, для всех девушек это великий день». «Просто день», — ровным голосом прервал ее Абадон, делая ход ферзем. «Великий день», — горячо возразила Настя, делая ответный ход. «Я боюсь, что...» Кто-то попытается все испортить. У Теодора столько врагов. Я видела это во снах. Враги врываются, все рушат. Крики, взрывы, огонь». Абадон медленно повернул свою металлическую голову. Его взгляд упал на столик рядом с кроватью Насти, где лежала стопка книг в ярких обложках. Любовные и остросюжетные романы, которые она читала вечерами, чтобы отвлечься. Он указал на них своим массивным металлическим пальцем. «Вот это...» Больше не читай. Затем его взгляд снова вернулся к Насте. Свадьба состоится. Я даю слово, обещаю. Он положил свою огромную металлическую ладонь на рукоять топора, висевшего у него на поясе. Затем добавил с едва заметной механической усмешкой: "Моя армия, армия Абаддона, уже пробуждается". Его непоколебимая уверенность, как ни странно, передалась и Насте. Она выдохнула, чувствуя, как тревога немного отступает. Возможно, она и правда слишком много читает этих глупых романов. Она улыбнулась и сделала свой ход. «Шах и мат, генерал!»